Самый тяжелый камень Умер отец Йохана. В тот день он с утра похоромал в кабак, а прежде запер Вибики в ее комнате, где Гретта и нашла ее после работы. Младшая сестра Йохана сидела, съежившись в углу, и дрожала всем телом. Долгое время могильщик держал Гретту и Вибики в ежовых рукавицах, а теперь он, мертвый лежит на полу в кухне, обделавшись. Время чудес пока еще не миновало. «Он после ужина плохо себя почувствовал», — шепотом рассказывает Гретта. «Мы звоним Ольге. Она отменяет все дела и тем же вечером прилетает в Копенгаген, чтобы поддержать Йохана и самолично убедиться, что могильщика закопали как можно глубже. Варенька на похороны идти отказывается. Пастор в церкви вовсю златоустовал на тему смерти и печали, но ни Гретта, ни ее дети не выдавили из себя ни единой крокодиловой слезинки». Во время отпевания Ольга вдруг встает, пробирается сквозь ряды склонивших головы завсегдатые в кабака и выскакивает из храма. И если бы у неё хватило сил хлопнуть тяжелой церковной дверью, она наверняка бы это сделала. Через неделю сестре моей уезжать в Будапешт и петь «Норму». Дирижировать будет Андре, но мы все таки успеваем заскочить к Вареньке. Она выходит к нам в домашнем халате, от нее несёт хлоркой и сигарками, Ей удается уговорить нас сыграть партию в дурака, которую она, разумеется, выигрывает. После чего предлагает по-быстрому выпить коньячку. Хотя вообще-то она собирается играть в бинго вместе с Иваном и Ивонной. В кухонных шкафах уже и так нет места для ее трофеев. В ту же субботу мы с Ольгой едем на великах в Королевский сад, где выступает трио Йохана. Ржавый мужской драндулет моей сестры все еще стоит на заднем дворе в Кристиансхауне, готовый доставить Йохана в любое место в городе, если он в очередной раз пропустит срок подачи заявок для участия в фестивале. На концерте заявлены две новые многообещающие группы. Одна из них — Йоханова. Из уст нашего квёлого друга льются мелодии на особой чистоте. Публика настраивается на нее сходу и прикрывает глаза. «Самая красивая песня — Несси», Повествует о том, как холодно и темно на дне глубокого озера. «Чёрт с ним, с могильщиком!» — шепчет Ольга. Я киваю. В перерыве Йохан курит возле сцены. Так в моем зелено лиловом изображении королевского сада появляется длинная тень. Потом взгляд мой выхватывает Вибики. Она движется нам навстречу своей особой раскачивающейся походкой. «Я сама могу ездить на автобусе», «А еще я опять стала ходить в мастерские», — сообщает она и берет меня за руку. Ее пухлые пальчики перепачканы краской. «Здорово, детка», — улыбаюсь я. «Да чего ж ты прекрасен», — восторгается Ольга и набрасывается на Йохана. Облизывает ему все лицо, и его морозно-синие глаза сразу светлеют. «Спасибо». «Вы на других фестивалях этим летом играете?» Йохан отвечает невнятно. Левая нога у него начинает выписывать кренделя. «Как там Квартирант из Солт-Лейк-Сити?» — спрашиваю я просто для того, чтобы вырвать его из Ольгиных клещей. Йохан сворачивает новую сигарету, чуть-чуть медлит с ответом. Уил съехал», — говорит он потом. Уил? удивляется Ольга, и ее скоренько посвящают в историю о мормоне и двуспальной кровати. «Ну вот, я купил на следующий день висячий замок», — начинает Йохан, — «и Уил вроде бы успокоился». В тот же уикенд я решил зацементировать трещину в наших отношениях и окончательно убедить его, что никаких дурных намерений я не имел. Вот и предложил показать ему Амалиенборг, русалочку, глиптотеку и все такое прочее. Амалиенборг. Королевская резиденция в Копенгагене. Глиптотека. Художественный музей. На что Уилл с благодарностью согласился. Но как раз в день экскурсии я проснулся с дикой головной болью, слопал две таблетки, которые моя последняя подружка забыла в шкафчике в ванной, а оставшиеся в упаковке прихватил с собой на всякий случай. Я, чтобы не мешать рассказчику, делаю вид, будто нет ничего необычного в том, что Йохан упоминает о связях с подружками. Ольга хмурит брови, а Вибики сморкается в рукав брата. Но таблетки не вот столько не помогли, Тогда я по дороге к «Русалочке» еще две штуки принял. И вдруг и «Русалочка», и «Амалиенборг» закачались перед глазами, будто на волнах, и все вокруг потекло еще медленнее, чем обычно. Я молча восхищаюсь его знанием самого себя. А в автобусе вообще дикость какая-то началась. Я стал читать инструкцию на обратной стороне упаковки, и тут выяснилось, что я сожрал четыре таблетки сильнодействующего снотворного — «Их, видно, моя последняя девушка принимала, когда ночевала у меня. Я ведь довольно громко храплю». Вибики кивает. «Я тоже», — говорит она радостным голосом. «Верно». Йохан ухмыляется и треплет ее по волосам. «Ну вот. В общем, я полностью выпал в осадок. Говорить нормально не мог, а Башко все время на колени к вылу склонялся». Ольга начинает хихикать и не может остановиться. Когда автобус подошел к глиптотеке, Йохан еле-еле вылез из салона и мертвой хваткой вцепился в Мармона. Кончилось тем, что я заполз на лестницу перед входом в музей и на верхней ступеньке отрубился. Как-то кривовато улыбается Йохан. Тем же вечером Уилл съехал от него. — Так что пока комнату сдавать не буду. Перерыв сделаю. «По дороге домой нам с Ольгой приходится слезть с великов. Загибаясь от хохота, сестра моя издает особо ядовитый пук, ибо не в силах держать не только руль, но и скопившиеся в ней газы». Тем летом могильщик проделал весь путь вниз до самой черной тьмы и так в ней и остался. Вместе с зубным протезом, бедренной костью и ленточными глистами. И, ко всему прочему, еще и с огромным, тяжеленным гранитным камнем на могиле. самым большим, какой Грете Йохану удалось найти, что резчик по мрамору щел знаком их уважения к покойному. Тридцатилетний кошмар, по всей вероятности, закончился. Но могильщик все так же преследует своего сына во сне. Вот и приходится Йохану вставать и шататься по городу в поисках кого-то невостребованного, просто для того, чтобы хоть чуточку согреться в чужих объятиях.